Глава двадцать пятая. Пипетто, на выход! Ужинала я в одиночестве. Граф решил сам съездить за Надиной. Камила не захотела составить мне компанию. До приезда Надины я составляла план на следующий день. Во-первых, мне предстояла важная встреча с профессором. Хорошо, что Надина завтра идет в школу, а Камила в академию. Вечером я, как и вчера, уложила Надину спать. Хоть мне в этот раз потребовалось чуть больше времени. Как прошёл тот день? спросил я, когда мы остались наедине в её спальне. Надина без хитрости наповедала свои новости: как она навещала Мири в лечебнице, как узнала, что скоро её выпишут, как провела время у подруги. Сегодня рассказать тебе ту же сказку, что и вчера, или новую? спросил я, когда уложила девочку в кроватку. Ту, что вчера, и новую, попросила Надина, и я не смогла отказать, посмеявшись. Когда девочка заснула, я еще немного посидела, наблюдая, как беспокойно она вверсится в кроватке, потушила свет и ушла к себе. Утром Надина выглядела сонной и не выспавшейся, зевала и терла глаза. «Это всегда так?» – спросила я Ливию. «Да, обычная картина». Кивнула та. Я проследила за завтраком девочек под недовольной комментарией Камилы, на которой не обращала внимания. Проверила, все ли взяла с собой Надина в школу. Камила не дала мне проконтролировать её, сказав, что это не моё дело, и она не даст мне сунуть любопытный нос в её личные вещи. И наконец я смогла сама присесть и выпить чашечку кофе. Мэл, как же так? Утром надо плотно завтракать. С нашими девочками вам понадобится силы, упрекнула женария, осуждающе качая головой, с тоской посматривая на оставшуюся гору еды. Простите, женария, я ещё не проснулась, и аппетит вместе со мной. Посмеиваясь, ответила я. «Ливия, граф уже уехал?» Поинтересовалась я, так как с утра не было заметно его присутствие в доме. «Нет. Я сегодня в кой-то веке выспался, решив, что вы исправитесь с проводами девочек на учебу. Доброе утро!» Поприветствовал всех граф, вошедший на кухню. «Доброе утро, мэлорд!» В ответ поприветствовали его все мы. А я смутилась. И от того, что граф услышал, что я им интересовалась, и от того, что глядя на него посвежевшего, отдохнувшего, вспомнила, как он вчера просительно заглядывал мне в глаза в поисках ответов на какие-то свои мысли. Сегодня граф выглядел хорошо, как никогда раньше в те дни, что я его видела. Он присел напротив меня и полоснул взглядом, под которым сердце ухнуло вниз, а потом подпрыгнуло куда-то вверх, или, вероятно, прямо в горло, иначе почему мне потребовалось сглотнуть какой-то вставший поперёк горла ком. как прошло первое утро с моими дочерями, поинтересовался граф. Я в красках рассказала, посмеиваясь над Камилой. Мне с ней поговорить? Устала, вздохнул граф. Накричать вы имеете в виду, уточнила я. Нет, конечно, какой смысл? Я должна завоевать ее уважение сама. Ну или не завоевать. Угрозами этого не добьешься. Слуги заканчивали свой завтрак и расходились по делам. Лишь одна пипетта опять велась рядом с графом. Пипета, через 10 минут зайдите ко мне за расчётом. Вы больше у меня не работаете. Лицо горничной вытянулось. Почему, милорд? Что я сделала не так? Я нанимал вас убираться по дому, а не смахивать с меня пыль, словно я статуя, требующая ежеминутной чистки. Холодная чеканю граф. Если вы не понимаете, в чём именно состоят ваши обязанности и что такое субординация, вам эта работа не подходит. Простите, мой лорд. Я больше так не буду. Я исправлюсь, заныла Пипетта. Я предупреждал вас ещё совсем недавно, но вы меня не услышали. Куда я пойду? Мне некуда идти. Мои старенькие родители останутся без поддержки, загласила Пипетта, довер на жалость. Мы говорили об этом не раз, но почему-то я остаюсь неуслышанным. Встал граф в раздражении и покинул кухню, не допив кофе. «Вас и мы. Я жду в кабинете через 15 минут, чтобы обсудить планы на сегодня». Я посмотрела ему вслед, вздохнула и тоже стала собираться. Пока я переносила посуду в мойку, Пипетта рыдала, а те, кто еще оставался на кухне, сочувственно вздыхали. Но особого утешения я не заметила. Ливия вообще вела себя отстраненно-холодно. Жануария проворчала. «Говорили тебе, не надейся ни на что, дуреха. Где граф, а где ты?» работала бы, исполняла свои обязанности, глядишей встала бы на ноги, человека хорошего нашла бы, поженились бы, да деток родили. А вас всё в графский покой тянет, никакой чести нет, стыдоба. Умойся и приведи себя в порядок, граф ждать не любит. Если надавишь на жалость, сможешь рассчитывать на то, что выплатит всё месячное пособие. Вздохнула Ливия. И иди, прогнала она горничную. Та прошла мимо меня и больно задела плечом, зло зыркнув из-под опущенных ресниц. "Не думай, что у тебя получится", зашептала она в мою сторону. "Выкинет как меня, когда надоешь". "Что значит когда надоешь? То есть между ними что-то было? Тогда граф поступает подло, увольняя девушку, потому что сам дал повод ей так вести себя". Я накрутила себя этими мыслями до взвинченного состояния, так что, когда пришла к графу в кабинет на его вопрос «Какие у вас планы на день, Имма?», резко и дерзко ответила «Вас они не касаются, граф. До возвращения на один из школы я свободна и не обязана перед вами отчитываться за каждую проведенную минуту. А то вы посчитаете, что я тоже занимаюсь непрямыми обязанностями и выгоните». «Что за бред, Имма?» нахмурился граф. Он как-то резко оказался около меня, нависнув своей огромной фигурой и заняв все пространство вокруг, что мне стало тесно дышать. Грудь взволнованно заходила ходуном, и я отдала ей мысленный приказ присмирять и не выдавать моего волнения. — Это из-за пипеты. Вы считаете, я неправ и должен был позволить ей все те вольности, которыми она меня щедро одаривала? «А разве вы нет ли ей для этого повода своей благосклонностью?» Возмутилась я. «Я?» — изумился граф. «Что она вам наговорила?» «Похоже, я зря повелся на ее жалобы и отвалил трехмесячное жалование». «У вас с ней было что-то?» Она намекнула на это, сказав, что вы выставили ее, потому что она вам надоела. «Вот Деврова девка!» — не удержался от ругательства граф. Девр. злой дух типа нашего чёрта. То есть девров, деврова, ругательство, чёрта в чёртова. Автор произвольно процитировал идеи М. В. Ломоносова и В. Э. Соловьёва, преобразив их высказывания, добавив в них щепотку магической составляющей. Да простят мне великие гении маленькую вольность. Маруся Хмельная. Има, я здоровый мужчина, и имею тришки с женщинами, но не с теми, кто на меня работает и от меня зависит. Ты всё равно что пользоваться положением. Да? А разве не вы предлагали мне с вами интрижку? Совместим приятное с полезным, передразнила я его. И из каждого правила есть исключение. Усмехнулся граф, подвинулся поближе, закрыв мне весь белый свет так, что я видела только потемневшие почти фиолетовые глаза, в которых что-то загадочно мерцало и затягивало в свой водоворот желаний. Я пойду, пискнула я и прошмыгнула в просвет под гравским локтем Беги, Има, беги, пока можешь. Насмешливо донеслось мне вслед.